Глава 4. Магический наставник. Габриэль забыла обо всём, получив согласие Адриана. Впрочем, Лив, Франц и Николя вряд ли бы вообще вспомнили о том, что она хотела вернуться за их стол с напитком. На улице было прохладно, и девушка порадовалась, что надела куртку. Шагая рядом с Адрианом, она чувствовала себя по-настоящему счастливой. Мечта уже начала сбываться — а всё, что должно было произойти дальше, рисовалось девушке в очень радужных перспективах. «А когда мы начнём?» — выпалила Габриэль, едва за магами закрылась дверь первого круга. «Какая вы нетерпеливая!» — рассмеялся Адриан. «Постижение магии не терпит спешки. Запомните это. Скоро начнём. Нам ведь понадобится место. Нужно подумать, где вы сможете обучаться так, чтобы ничего не мешало и не отвлекало». Маг задумался. А Габриэль едва удержалась, чтобы не подпрыгнуть от радости. И хотя в какой-то момент чародейке удалось отвлечься от мысли, что Адриан может отказаться её учить, когда она увидела его у стойки в первом круге, внутри всё словно перевернулось. Она искренне обрадовалась встрече с ним, а когда он сказал, что готов помочь, в душе вновь ожила надежда на исполнение мечты. Габриэль подумала, что выглядит приглупо с такой улыбкой до ушей, но ничего не могла с собой поделать. Похоже, догадавшись об этом, Адриан сказал, «Я бы не торопился радоваться. Сначала вам нужно будет изучить основы, а это самое нудное. Вы в целом сражаетесь хорошо, но ваша связь с магией очень слаба. Она не слушается вас так, как должна. Вы будто не можете дотянуться до неё и взять столько, сколько нужно. А ещё, скорее всего, чему-то придётся переучиваться. Я готова» бескомпромиссно заявила Габриэль, не обращая внимания на холодок, тронувший сердце. Мак в точности описал то, что она чувствовала всякий раз, когда пыталась строить более сложные печати. «Ладно, ладно», — со смешком Адриан поднял руки. «Давайте прямо сейчас всё и решим. Во сколько вы заканчиваете работать? Восемь-десять вечера, как поток гостей иссякнет «Так поздно», — с досадным удивлением воскликнул Мак. «Я специально беру дополнительные часы, чтобы зарабатывать больше. Но я поговорю с боссом, объясню, что больше задерживаться не смогу. Скажу, что пошла учиться. Это хоть немного будет для него уважительной причиной». Адриан кивнул. «Хорошо. Мы можем начать уже завтра. Я не вижу смысла тянуть», — сказал Мак, потирая подбородок. «Я встречу вас в восемь после работы». «Да, давайте так», — едва не задыхаясь от радости, согласилась Габриэль. «Но вы сказали про место?» «Я что-нибудь придумаю. Не беспокойтесь». Габриэль с признательностью закивала. Какое-то время они шли молча по медленно пустеющим вечерним улицам. Только рядом с кафе и ресторанами толпились люди, вышедшие из помещений подышать свежим воздухом. Лёгкая улыбка не сходила с лица Габриэль. «Какая удача, что она повстречала Адриана!» «Иногда жизнь сталкивает двух людей — и они даже не подозревают, как в итоге могут сплестись их судьбы. Девушка надеялась, что их с нам общение продолжится. Он нравился ей как человек и как мужчина, хотя до сих пор ей было сложно признать последнее. И всё же она не хотела торопить события и переводить отношения в иную плоскость, чем дружеские и наставник ученица. Габриэль всё устраивала. Впервые за долгое время она ощущала себя в равновесии. Девушка вдруг остановилась. «Адриан». Он тоже замер и вопросительно взглянул на неё. «Спасибо вам. Я по-настоящему счастлива. Моя мечта осуществится, и это благодаря вам». Адриан подмигнул чародейке. «Признаться, я впервые встречаю человека, настолько сильно мечтающего обучаться магии», — сказал он. «Отчасти поэтому я и решил, что помогу. Вы напоминаете меня самого». Я тоже когда-то невероятно желал постичь эту науку. Они снова зашагали вперёд. «Подозреваю, у вас с этим проблем не было», — печально отозвалась Габриэль. «Нет, к счастью. Наоборот. Мои родители сделали всё, чтобы отточить мои навыки до совершенства». Его слова больно кольнули Габриэль. Её собственная семья действовала ровно наоборот. Если когда-нибудь отношения с Адрианом превратятся в крепкую дружбу, или нежную любовь, она поделится с ним своей историей. Габриэль чувствовала, что устала нести это бремя одна. Ей очень хотелось бы с кем-нибудь его разделить. У неё никогда не было настоящих близких друзей. Ведь она практически не покидала территорию семейного поместья. Училась она дома, не посещая школы. А общалась, и то нечасто, только с детьми друзей семьи. Не все из них были магами. Родители иногда устраивали приёмы и приглашали гостей, и очень редко посещали чужие дома. Но с этими сверстниками девочка не могла общаться открыто и откровенно, ведь их не интересовала магия так же, как Габриэль увлекалась ею. Впрочем, проводить время с этими детьми ей всё-таки нравилось, ведь в детстве лучше пусть будут такие приятели, чем вообще никого. Похоже, Адриан сумел тонко прочувствовать её настроение потому что не стал развивать тему. Наоборот. Он принялся рассказывать о одном из своих путешествий за рубеж, чтобы немного отвлечь Габриэль от грустных мыслей. Когда он закончил, девушка засмеялась. «Адриан, я забыла вам сказать, что от первого круга до моего дома очень далеко. Мы всю ночь будем идти. Может быть, доедем на общественном транспорте, пока он ещё ходит?» «В компании с приятным человеком время пролетело бы незаметно», — непринуждённо ответила Адриан и от его слов в груди Габриэль на секунду замерло сердце. «Но вам завтра на работу, и я не хотел бы, чтобы вы вышли на смену уставший. Погодите минутку». Мак остановился у самой кромки тротуара и махнул рукой одному из проезжающих мимо жёлто-чёрных такси. Машина, включив поворотник, съехала к краю проезжей части и остановилась. Адриан открыл дверь и пригласил Габриэль сесть в салон. Она смутилась, но он уверенно почти в приказном порядке кивнул. Девушка забралась внутрь. Её тут же окутало тепло и запах ароматизатора жвачка. Адриан закрыл за ней дверь, а через пару секунд тоже забрался в салон. Он знаком попросил Габриэль назвать свой точный адрес. Услышав название улицы и номер дома, таксист кивнул, и машина тронулась с места. При постороннем человеке разговаривать было неловко, и маги молчали. Габриэль повернула голову и поняла, что сейчас Адриан был к ней — гораздо ближе, чем когда-либо ранее за всё время знакомства. Она ощущала тонкий запах его парфюма со свежими морскими и цитрусовыми нотками, слегка оттеняемыми деревом и хвоей. Габриэль даже казалось, будто она чувствует исходящее от мага тепло. Его рука с аккуратной ладонью, длинными пальцами и ухоженными скруглёнными ногтями лежала на подлокотнике, разделявшем два пассажирских места. Взгляд девушки скользнул выше — по груди Адриана к его лицу, профиль которого тёмным контуром выделялся на фоне проплывающих за стеклом освещенных улиц. Мак заметил, что девушка рассматривает его, и лукаво склонил голову набок. Габриэль же, смутившись, отвернулась и уставилась в своё окно. Когда они прибыли к её дому, Адриан попросил водителя подождать, а сам вышел на улицу вместе с Габриэль. «Спасибо вам ещё раз». — сказала девушка, немного волнуясь и стоя к своему подъезду спиной. — Буду с нетерпением ждать первого занятия. — Как бы вы после него не сбежали, — ухмыльнулся Адриан. — А благодарить меня будете позже, когда увидите первые результаты. — Не сбегу, — заверила его Габриэль. — До свидания. Она махнула магу рукой на прощание. — До завтра, — ответил он. Поднимаясь к себе и заходя в квартиру, Габриэль не могла перестать думать о том, что Адриан согласился её обучать. Сколько долгих лет она мечтала об этом. Сколько раз чародейка была готова сдаться только от мысли о том, что её потенциал загубили на корню. Но потом она начала сбегать от родителей, и в этот раз они её не нашли. Габриэль сделала всё, чтобы запутать следопытов, приняв во внимание предыдущие ошибки, и, кажется, У неё получилось. Девушка разделась и пошла в ванную, чтобы принять душ перед сном. Стоя под горячими струями, Габриэль вспоминала. Вскоре после того, как она узнала о лжи родителей, отец подарил ей кулон. — Я заказал его для тебя, милая. Смотри. Леконт протянул дочери украшение в виде металлического волчка с усечёнными концами. По корпусу кулона были выбиты буквы, складывавшиеся в слова — дженетта имидагго вимпи мастер намеренно создал эффект истершихся букв словно украшению было много десятилетий габриэль стараясь не показывать что ей неприятно общаться с отцом взяла вещицу в руки это реплика гальского украшения здесь написано я хорошая и милая девушка то что надо для бренны леконт подмигнул хотя габриэль уже давно не изображала из себя древнюю кельтскую воительницу Детские воспоминания на миг согрели сердце девушки, вытеснив из него боль от разочарования из-за предательства близких. Габриэль, чтобы не смотреть на отца, разглядывала кулон. Он был красивым, несмотря на всю свою простоту. И ещё месяц назад девушка очень обрадовалась бы такому подарку. «Спасибо», — ответила она, стараясь, чтобы её голос звучал искренне. Габриэль решила надеть кулон — Отец помог ей завязать кожаный шнурок сзади на шее. Украшение довольно тяжёлое, металлической капли легло в ложбинку между ключиц. Посмотрев на отца, девушка выдавила улыбку. С тех пор в течение нескольких лет она почти не снимала этот кулон. Габриэль ощущала к ни в чем не повинной вещице двоякие чувства. С одной стороны, украшение нравилось девушке — красивое, простое, Наверняка оригинал когда-то принадлежал храброй кельтской девочке. С другой стороны, кулон вызывал отвращение и ненависть. После всего того, что отец сделал, он дарил милую безделушку, считая, что она приведёт дочь в восторг? Габриэль решила не снимать его потому, что теперь он для неё был символом лжи и тайн. Он будет с ней до тех пор, пока она не сбежит из этого дома, напоминанием о том, как поступили с ней. Собственные родители. Вернувшись к себе, Адриан переоделся и улёгся на диван в гостиной. Нужно было обдумать всё то, что произошло за последний месяц, начиная с его знакомства с Габриэлем в её кофейне. Хозяин первого круга Харон не обманул, предоставив Адриану достоверную информацию об адресах работы и съёмной квартиры Габриэль. Мак лишь убедился, проследив за чародейкой, что девушка действительно снимает комнату по одному из адресов, а затем решил навестить её в кофейне. Для начала нужно было ненавязчиво познакомиться с беглянкой, затем попытаться завязать дружеские отношения. Как только получится узнать девушку поближе, понять, чем она живёт и что для неё важно, дело пойдёт быстрее. С первой же встречи Габриэль произвела на Адриана хорошее впечатление. Живая, весёлая, активная. Похоже, трудности её не сломили. Вдали от дома и привычной обстановки она держалась бодро. Значит, у беглянки твёрдый характер и сильная воля. А это обязательно нужно учитывать, ведь с такими людьми работать намного сложнее. Как бы там ни было, яснее станет, когда Адриан подберётся к девушке настолько близко, насколько это возможно. Тогда он сможет применить весь свой богатый арсенал уловок и трюков, чтобы заставить её вернуться домой. Обычно следопыты работали топорно, напролом, усыпляющее и связывающее заклятие, а дальше насильно возвращали беглецов домой. Адриан предпочитал работу тонкую, более долгую и трудоёмкую, но его цели в подавляющем большинстве сами возвращались домой и больше не делали попыток сбежать. Он рассчитывал, что с Габриэль будет аналогично. В день их первой встречи Мак отправил телеграмму её родителям. «Нашёл Габриэль. У неё всё хорошо. Начинаю работу». Адриан стал регулярно посещать кофейню, появляясь утром и заказывая любимый капучино. Он всегда садился за стойку, чтобы удобнее было украдкой наблюдать за объектом. На второй день ему стало ясно. Среди посетителей у неё много добрых знакомых. Девушка общительна и легко идёт на контакт. По её взглядам он вскоре понял, что смог её заинтриговать, а значит, нужно немного подождать. Природное любопытство в девушке обязательно возьмёт верх. Адриан не прогадал, и Габриэль, в конце концов, сама с ним заговорила. А это был хороший знак. Есть неплохие шансы, что знакомство со временем продолжится. Но действовать в тот момент нужно было без напора, аккуратно и осторожно. Иначе он рисковал вызвать подозрения или даже разозлить Габриэль. Адриен решил не прибегать к комплиментам, ведь девушка наверняка поймет их привратно. Все это подсказывало ему интуиция, а Мак привык доверять своему шестому чувству, и именно оно подсказало ему увлечь Габриэль рассказами о своих путешествиях, заинтересовать собственной личностью. Адриен испытал настоящий триумф, когда это сработало, да еще так хорошо, как Мак и сам не ожидал. Приходя теперь утром в кофейне, он видел, что Габриэль его ждёт. В её взгляде читалось нетерпение. «Куда же мы отправимся сегодня?» — спрашивала она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. И Адриан давал ей то, чего она так желала, всё сильнее подсаживая девушку на общение с собой. В кофейне он мог не появиться лишь в выходные, но от этого его роль офисного работника, каковым его считала девушка, выглядела только убедительнее. Сам Адриан с удовлетворением отмечал, что нашёл крайне удачную точку соприкосновения с беглянкой и даже начал задумываться, а не признаться ли ей, что он маг, и всё же пока решил молчать. Это могло как оттолкнуть, так и притянуть к нему Габриэль, а в удачном исходе он пока не был уверен. Стоит ещё немного прощупать почву, но Адриан уже знал, что кроме него в кофейне не бывает других чародеев. К концу первых двух недель общения с Габриэль всё складывалось самым удачным образом. Иногда, украдкой наблюдая за девушкой, Адриан с удовольствием отмечал, что интересует её только в качестве приятного собеседника. Это не могло не радовать. Если бы девушка вдруг начала испытывать к нему чувства, пришлось бы резко менять так идеально выстроенную линию поведения, что могло поставить под угрозу всю операцию. Так что Адриан продолжал приходить в кофейню и радовать Габриэль историями о своих поездках по стране. Эти рассказы он умело подавал от лица простого проектного менеджера строительной компании. Разумеется, Мак умалчивал, что на самом деле все эти путешествия были связаны с поиском сбежавших или похищенных людей. И всё же Адриан понимал, что что-то может пойти не так, и нужно бы продумать запасной план. Вскоре в плавный ход событий вмешался случай, едва не сорвавший все планы мага. Адриану пришлось вступить в битву с демонами, чтобы спасти Габриэль. В тот день он решил проследить за девушкой, просто на всякий случай. Периодически он это делал. Ему было спокойнее знать, что с ней всё в порядке. Следуя за объектом на приличном расстоянии, Адриан вдруг увидел, что она остановилась перед входом в тёмный проулок. На всякий случай маг спрятался в тени. Но Габриэль была увлечена чем-то, скрывавшимся в проулке между зданиями, и совсем не смотрела по сторонам, а потом и вовсе шагнула во тьму. Адриан поспешил следом, оказавшись там очень вовремя. Один из демонов собирался убить девушку, буквально раздавив её ударом гигантских лап. Маг вступил в битву, не раздумывая. Лишь когда демоны превратились в зловонный пепел, Адриан ощутил острую досаду и глубокое разочарование от того, что пришлось раскрыться. Демонстрация силы и преждевременное признание в том, что он маг, совершенно не входили в его планы. Но к его великому удивлению Габриэль отреагировала положительно. Адриан ждал, что она разозлится, обвинит его во лжи, но девушка, похоже, питала к нему гораздо более глубокую симпатию, чем он думал. «Зачем вам знать о том, что я маг?» — сказал он ей, вкладывая в свои слова намёк на то, что они ещё недостаточно хорошо знакомы, и Адриан, в общем-то, не обязан посвящать Габриэль во все свои тайны. Девушка, похоже, думала так же, ведь нисколько на него не разозлилась, даже наоборот, обрадовалась знакомству и завязывающейся дружбе с магом. Это должно сыграть ему на руку. В любом случае, ждать, пока демоны разорвут её на кусочки, Адриан точно не стал бы и даже не из-за своего обещания её родителям, что присмотрит за ней. Габриэль вызывала у него искреннюю симпатию, и глупо было отрицать это. А ещё, как он смог убедиться позже, признание его магических способностей стало точнейшим попаданием в цель и привязало девушку к нему ещё сильнее. Она попросила стать её наставником. Адриан, конечно, мог бы укрепить отношения с объектом и другими способами, но стать учителем Габриэль и этим добиться своей цели было бы намного быстрее и проще. Может, он и не зря вмешался в её битву. Сама судьба подкинула ему шанс. Однако давать согласие обучать чародейку он не собирался, по крайней мере, сейчас. В голове Адриана уже родился более удачный план. На следующий день в кофейню, хоть это было и буднее утро, он не пришёл а вечером в конце рабочего дня снова следил за Габриэль, пытаясь понять, в каком она состоянии. Как и прежде, девушка и не подозревала, что за ней наблюдает следопыт. А вот Адриан давно обратил внимание на одну черту её характера. Если Габриэль о чём-то глубоко задумывалась, то не видела ничего вокруг, как только встал бы не врезалась. Глядя на хрупкую фигурку с поникшими плечами, Мак ухмыльнулся. Всё оборачивалось даже лучше, чем он рассчитывал вначале. Габриэль крепко попалась на его крючок. Теперь нельзя, чтобы она догадалась об игре, которую вел Адриан, иначе всё сорвётся. До дома Габриэль добралась без приключений. Увидев, как зажёгся свет в окне на втором этаже, Адриан удовлетворенно кивнул и развернулся, чтобы уйти. А на следующий день в кофейне не явилась сама Габриэль, и маг забеспокоился. Уж не заболела ли? Он уточнил у парня-бариста, замещавшего чародейку, и услышал ответ — выходной. От сердца немного отлегло, но позже Адриан всё равно наведался к её дому. Прождал там несколько часов, но Габриэль так и не появилась, а окно её комнаты казалось безжизненным. Мак ушёл ни с чем, а в груди поселилось тянущее ожидание чего-то неприятного. Как будто Адриан не был уверен, что всё идёт по плану. Ему нужно было увидеть девушку, понять, что она всё ещё у него на крючке. Но всё, что он мог, — это ждать следующего утра. Чтобы отвлечься, вечер Адерин решил провести в первом круге. Он подошёл к барной стойке, чтобы спросить у Энея, не приходил ли сюда случайно сегодня Габриэль. Но внезапно стоявшая в очереди за выпивкой девушка обернулась. Адриана словно прошибло током, когда он увидел знакомые черты, слегка искажённые лёгким макияжем. «Что Габриэль здесь делает? Неужели пришла за работой?» Адриан наблюдал за жестикуляцией тонких рук, анализируя состояние Габриэль. Он не ожидал увидеть её в таком хорошем расположении духа. Просчитался, решив, что вчерашнее намеренное отсутствие сделает девушку тревожной и безразличной ко всему, кроме него. Адриан... Хотел увидеть резкие и судорожные движения, но Габриэль казалась совершенно спокойной. Он слушал её признание о том, что она решила найти магического наставника здесь и чувствовал, как немеют кончики пальцев. Опытный маг никак не выдал своих эмоций, но ясно было одно — нужно срочно что-то делать, иначе план сорвётся. Что произошло с ней за этот выходной? Адриан надеялся узнать позже, когда их отношения станут ближе. Ещё был шанс всё исправить, и маг немедленно за него ухватился, согласившись обучать Габриэль. Её глаза выдали ему всё. Даже несмотря на то, что она пришла в первый круг, девушка ещё надеялась, что обучать её возьмётся именно Адриан. Теперь, чтобы закрепить результат, стоило побыстрее увести её из клуба, а впоследствии сделать так, чтобы она вообще туда больше никогда не возвращалась. Счастье Габриэль было таким заразительным, что Мак и сам проникся им во время совместной прогулки. Девушка вся светилась от радости, и это согревало даже Адриана, который обычно предпочитал держаться от любых чужих эмоций подальше. Он разглядывал её преобразившиеся черты, отмечая, что в жизни Габриэль ещё красивее, чем на фото, а позитивный настрой идёт ей куда как больше печали, хотя и последняя не портила нежных черт. Мак улыбался и смеялся искренне играя лишь тогда, когда девушка говорила что-то, что ему уже было известно. Адриан знал, что путь к её дому не близкий, и им действительно нужно поторопиться. Хотя ему и хотелось провести с Габриэль больше времени. Чтобы ещё немного побыть с девушкой, он решил взять такси. По пути мак и чародейка не разговаривали, но это было и не нужно. В салоне пахло ароматизатором фруктовая жвачка. Но когда Адриан сел рядом с Габриэль на пассажирское сиденье, Этот запах уступил другому — аромату нежной французской ванили, исходившему от волос и кожи Габриэль. Когда они прибыли, он даже вышел попрощаться. А возвращаясь на том же такси к себе, он думал, что недооценил чародейку. Силы её духа и мечта о магии оказались гораздо сильнее, чем магу казалось. Габриэль едва не сорвалась, и помедлю он ещё день, всё бы пропало. Но теперь... Адриан станет одним из важнейших людей в жизни девушки. К тому же он рассчитывал, что совместные занятия откроют неизвестные до этого момента пути к душе Габриэль. Чрезвычайно довольный собой, Адриан ухмыльнулся в пустоту.